Волк хорошо помнил коридоры княжеского терема. Провожатый шел следом лишь от того, что так велено. Он лениво шаркал сзади сапогами, точно старый дед. В тесной клете Живьеры ничего не поменялось. Все тот же полумрак, сухой жар, тусклый огонь свечи, лавка. Додаренка также сидит на сундуке, поджав ноги, и связывает травы пучками. Заслышав шаги, она удивленно глянула на дверь. «Волк!» Радостно бросилась к нему, разметав по полу свои пучки. «Живой!» Даренка по-детски доверчиво прильнула, словно к брату или отцу. Влаксан осторожно погладил ее по голове. «Ты чего, Даренка?» «Ох, и долго вас не было!» Она шмыгнула носом. «А потом духи сказали, что ты к утру помрешь!» Она сорвалась на рыдание и, всхлипывая, добавила. «С полмесяца тому было!» «А и помер бы, что с того!» Удивился волк. «Теперь уж ты чего крученешься? Расстроена, что выжил? Дурак ты!» Даренка так и стояла, уткнувшись волку в грудь, да растирая по рубахе слезы. «Ты, может, меня отпустишь, да за живьярой сходишь?» «Да-да». Она, будто опомнившись, отпрянула, быстро сгребла с пола травы, кинула на сундук и убежала, звонко отстукивая по полу босыми пятками. «Да чего же смешная девчонка! А Трифону надо бы всыпать на орехи!» Пока он соберется посвататься, невеста уже женой чьей-то будет. Живьяра нашлась быстро и первым делом отослала даренку, довелела да волку обмыться. Затем придирчиво оглядела его. Старуха охала и причитала, рассматривая свежие шрамы, да цокала языком. — И как так быстро заросло! Ох, как он тебя подрал-то! Кто лечил? — Ведьма холодная! — ай ай горько вздохнула Живьяра. «И по что ты с холодным колдовством-то спутался?» «Уж помирать не хотелось. К смерти больше чести. Голова как силы не уходят? «Уходят». Ведьма сказала, что еще с месяц так будет. «Ох, и губишь ты себя за зря. Живьяра отошла к сундукам. «И ладно, когда тело губишь, ты ж душу свою продаешь. И было бы кому...» «Да кто бы ее купил?» Отмахнулся волк. «Кому надо, тот купит. Душа у тебя чистая». «Была. по что ее продал? Хоть ради чего?» «Есть за что? И ради кого?» «Вот как. Ради кого?» — передразнила Живьяра. «А стоит ли оно того? Знаешь, что я скажу?» «Знаю», — перебил волк. «Слыхал уже не раз». Живьяра в сердцах замахнулась и звонко хлестнула волка рушником. «Не перебивай, когда старший да мудрый тебе говорит. Ишь, дерзкий какой сыскался!» Она подошла вплотную и подняла палец к носу волка. «Никогда, никто, слышишь, никто. Ни одна баба не стоит того, чтобы продавать душу и путаться с тьмой. Будь то хоть ведьма, хоть княгиня, хоть мать твоих детей. Никогда тот, кто действительно любит тебя, не потребует такой жертвы и не примет такое твое решение. Любовь никогда не поведет во тьму. Так что не надо прикрывать малодушие заботой и любовью. Считай, как знаешь». — Накось! — старуха протянула кружку. — Выпей доспи, да А к ужину выйдешь. Волк взял кружку и недовольно сморщился. — Я свое дело сделал. Пусть без меня сватовство догуливают. — Негоже это! Ты с князем за ведьмой ходил. Тебе с ним и отмечать полагается. — Скажи, что плох я совсем. — Ну, как знаешь, — развела руками Живьяра. — Спи, до да сил набирайся. Я Даренке скажу, чтоб не мешалась тут. — Благодарю. Волк завалился на лавку, подкладывая руку под голову. Спать хотелось смертельно. Проснулся он глубокой ночью. Бесшумно выскользнул на лестницу. В главном зале еще гремела музыка и голоса гостей. Точно вор он прошмыгнул к княжеской почевальне. Дружинники безразлично глянули на приятеля, поздравили его с возвращением и продолжили тихую беседу. У княжеских покоев, привалившись к стене, дремал Трифон. Видать, Брони мира не стала дожидаться конца гуляния. «Как ты, подлечился?» — устало спросил Трифон. «Пойдет. Ты чего здесь?» «Покуда княгиня гостит, с главной лестницы представлена красная дружина. Там их и без меня двое. К тебе приходили», — Трифон указал на дверь охранной клети. «Кто?» «От князя. Там увидишь», — махнул Трифон. Волк вошел в знакомую темную комнатушку. На сундуке ждала пара новых сапог. Красивые, красной кожи, с пряжками и ремнями. Хоть сейчас женись в таких. Вот так подарок, — протянул волк, рассматривая княжескую благодарность. И куда такие носить? Отставив сапоги в угол, задумался. Шибко приметные. Такие нарядные можно бы и за золотой продать. А если повезет, даже за два. Да только не гоже так с княжеским подарком-то. Заметит Любослав, осерчает. Волк воровато огляделся, щелкнул задвижкой на двери и тихо проскользнул в княжеские покои. У суда у окна, все еще в нарядном зеленом платье, но уже простоволосая. такая маленькая, такая красивая. Она оглянулась и замерла. В два шага волк подскочил к ней, прижал к себе и готов был в вечность так простоять, только бы не расставаться больше. Почему ты не уберег себя? Грустно спросила Усуда. Ты мне того не велела, зато указала сохранить тебе князя. То я и делал. А кабы сам погиб? Волк пожал плечами. Это был бы достойный конец. Такая возможность выпадает нечасто. Умереть? Умереть-то дело нехитрое, а вот достойно умереть куда сложнее. За князя жизнь отдать не каждому удается. Ты хотел умереть? Нет. — Но ежели велишь, замолчи, — рассердилась Усуда, — ты должен был себя сохранить для меня. Я же вернулся, и даже целый. Княгиня резко отстранилась. Поняв, что волк не шутит, она замахнулась и ударила его по лицу. Звонкая пощечина обожгла щеку, а душу грел ее гнев. Безразличие глубит любовь, а гнев порой только разжигает. Значит, не остыла пташка. Волк покорно опустился перед ней на колени и склонил голову. Он был благодарен за эту пощечину, за обиду, за то, что ведет с ним беседу и позволяет стоять вот так перед ней. Как же он скучал по этому тихому, взбаломошному голосу и грустному, полному ласки взгляду. Он стоял, опустив глаза и не решаясь заговорить. «Что ты делаешь?» — украдко утирая слезы, спросила Вусуда. «Прости», — произнес Волк. Я не смог выполнить твою просьбу. Что значит? Я не сблизился с князем ни на пять, и ни слова не выведал из него. Ты глуп или притворяешься? Князь проникся к тебе и желает забрать в личную охрану. Я слишком долго был в его дружине. Он не доверяет моему языку, как и своим витязям. Им движет страх, что я выведал у них что-то важное и могу передать тебе. Вздор, отмахнулась у суда. Тогда бы он оклеветал тебя, допрогнал да со двора, либо мне забить велел, не позволив даже переговорить со мной, или забил бы еще в походе. Любослав честен и не станет марать достоинства ложью. Влаксан так и стоял на коленях, не решаясь поднять глаза. У суда медленно опустилась к нему. — Волк, — обреченно произнесла она, — он прямо на перу просил отдать ему тебя. Я отказала, но... Он снова попросит в день свадьбы, чтоб впредь ты служил ему по обычаю свадебного подарка, и я уже не смогу отказать. Он хочет в подарок тебя. Ты можешь отказать в свадебном подарке. Невеста же решает меняться подарками или каждый останется при своем». Могу, едва заметно кивнула она. Но у меня тоже есть к нему просьба. И в другой раз он не согласится. Усуда осторожно охватила ладонями его лицо и подняла, заглядывая в глаза. Она нежно коснулась шрама на его щеке. Горячие мягкие руки были полны нежности, а в глазах страх и боль слились воедино и затаились непролившимися слезами. Волк прижал ее к себе и поцеловал. «Значит, так тому и быть у суда. Не кручись по мне. Я снесу все, что скажешь. Но кто оградит тебя, если не я?»